Глава девятнадцатая. Невзрачная отворотка. Охренеть! Сван пощупал грязную бетонную стену. На перчатке из прочной ткани борг остались грязные пятна. Голова напрочь отказывается верить глазам. н е он, конечно, слышал, что за пределами б а ц е л а огромный лабиринт искусственных пещер, которые во многих местах с о п р и к а с а е т с я с пещерами естественными, но одно дело знать и совсем, совсем другое топать на своих двоих, поэтому самом у лабиринту. Сван тряхнул рукой, жирные пятна грязи улетели обратно на стену. На языке горькими кристаллами выступила б р е з г л и в о с т ь Не в родной яме, даже в самых заброшенных тупиках. С потолка и стен не лезет, не стелется, не капает то ли грязь, то ли слизь. От одного вида, который так и тянет, вывернуться наизнанку прямо в борге. Ветус. Рядом остановился сержант н е ю л и н Все нормально. Сван машинально вытер руку о борг. Идем дальше. Взвод солдат охранной дивизии послушно затопал дальше. Впереди. В синем борге, с п о н у р е н н о й головой шагает в я н Вудин. На всякий случай Фомка приковал проводника к себе за левую руку, хотя вряд ли юный п о д п о л ь щ и к решится на побег. Кислорода в борге в а н а в у д и н а меньше, чем на час. Задохнуться в герметичном костюме далеко не самая легкая смерть. На фоне шагов четырех десятков человек мелкой дробью выделяется перестук с т а л ь н ы хлап. Рядом с е м е н и т пара респов. Свансопаской покосился на роботизированные системы поддержки пехоты. Пусть муравьев модификации ИК два М один давно сняли с вооружения, как морально устаревших, но однако их п я т н а т и м и л л и м е т р о в ы е пули ничуть не потеряли убойной силы. Да. Свансопаской заглянул в очередную отворотку. Карта. даже с а м о е п о д р о б н о е и т р е х м е р н о е ни за что не передаст и десятой доли истинных размеров п о д з е м е л и й свалки. Теперь и только теперь на него снизошло понимание, вот на что надеялись аборигены, когда вставили в игрушечные пороховые автоматы боевые патроны и поставили прежнюю колониальную администрацию к стенке. Пусть на Дайзен-2 никогда не было и в ближайшем геологическом будущем не предвидится никаких лесов, зато подземелье свалки в сто крат круче самых густых и непроходимых джунглей Старичка Мирэма. В этой прорве темных дыр партизаны могут прятаться до с кончания веков. Двадцать шестой взвод охранной дивизии тихо подняли п о т р е в о г Тридцать шесть солдат и два респа. Вполне достаточно. Пусть взвод тихой сапой покинул б а ц е л через краеугольные ворота, однако риск быть обнаруженными раньше времени ни в коем случае списывать нельзя. Еще не все под поле ь б а ц е л а взято под плотный контроль. Переходы, туннели, развилки и снова переходы, туннели и развилки. Под ногами то и дело брякают ржавые рельсы. А с потолка и стен свисают связки кабелей и труб. Сван аккуратно переступил через протоку. в Свете синих фонарей отлично видно, как по поверхности тухлой воды плавает жирная пена. Бррр, Сван поежился. В родной яме подземелье сухие и чистые. Спасибо атмосфере Лораны 5 т точнее ее полному отсутствию. двадцать шестой взвод уже прошел по главному туннелю Большого кольца и углубился в дебри служебных туннелей. Да, Свану вернулся от очередного препятствия: то ли тонкая труба, то ли толстый кабель. в я н в у д и н прав: любой несведущий может запросто пройти мимо широкого туннеля и ничего не заметить. Пусть многочисленные фонари солдат охранной дивизии дают Более чем достаточно света, но игра многочисленных теней на стенах и потолке порождает забавный эффект. Невольно кажется, будто шагаешь через призрачный лабиринт, где все реально и все обман. Уж сколько раз тень казалась отвороткой, а очередная отворотка на проверку оказалась тенью, то от старого распределительного щитка, то от трубы. Тот, то идущего впереди солдата, руки то упираются в твердые стены, то проваливаются в чернильную темноту. Слава богу, Сван бросил украдкой взгляд на маленький экранчик. Портативный навигатор запоминает дорогу. Пусть полноценные карты хитрый приборщик не нарисует, зато обратно выведет. Спасибо рядовому р е ш а т у из второго полка. Именно после его с к и т а н и й в подземельях свалки правительство и генеральный штаб позаботились снабдить каждого солдата портативным навигатором. Под землей в бетонных кишках туннелей спутниковая навигация отсутствует напрочь. Проводник Венвудин резко остановился. Фомка по инерции дернул его за руку. Это здесь. Венвудин ткнул пальцем в правую сторону. Там дальше проход длиной метров двадцать на левой стене примерно в шести метрах от тупика и была та самая невзрачная отворотка. Сван глянул в указанную сторону. На правой стене толстые кабели изгибаются на манер арки и заползают на потолок. Если бы не они, то в чернильной темноте было бы вообще невозможно заметить проход. Фомка, слух произнес Сван. Да, Лом. Тут же отозвался помощник. Останешься здесь, стереги агента. Так это... Фомка повертел головой. Пусть лицо Фомки надежно укрыто за непрозрачным забралом, однако от его фигуры в е е т нерешительностью и страхом. Помощника явно не радует перспектива остаться наедине с почти завербованным аборигеном в темном туннеле. Оставлю тебе двух бойцов для компании. Сван слегка прокашлялся. Неуместный смешок точно не прибавил бы помощнику смелости. Заодно п р и к р о й т е нас с этого направления. Сержант н е ю л и н Да, Витос. Вперед выступил сержант н е ю л и н Даже похожий на водолазный костюм борг не может скрыть его мощную фигуру. Оставьте двух солдат для прикрытия. И приступайте к операции. Есть приступить. Сержант н е ю л и н бодро козырнул. Шарф, шустрый. Сержант повернулся к подчиненным. Оставайтесь здесь. Есть оставаться здесь. Разом ответили Шарф и Шустрый. Остальные. Сержант подошел к чернильному провалу. За мной. Рез по вперед. В принципе, Сван неловко переступил с ноги на ногу. Он вполне может остаться в туннеле, не лезть под пули и просто дожидаться результатов. Но любопытство страшная вещь, особенно для кошек. Вот уже четвертую неделю он живет на свалке, а за пределы проклятого б а ц е л а суждено было выбраться только сейчас. Первыми в тунель убежали респы. Системы поддержки пехоты тихо переставляют стальные лапы. Сван на всякий случай отступил в сторону. Какой бы отсталой в плане науки и техники не была бы свалка, у партизан может запросто оказаться какая-нибудь сигнализация, пусть даже протянутая поперек прохода тонкая проволочка и связка пустых консервных банок. Мин, скорее всего, можно не опасаться. в След за рез п а м и в темноту служебного туннеля ушли солдаты охранной дивизии. Впрочем, Сван осторожно двинулся следом. Это только р е с п о прекрасно видят в темноте. Борги охранной дивизии не оснащены системами ночного зрения. Неприятно осознавать, федерация как может экономит на пушечном мясе. Солдатам приходится ориентироваться исключительно на ощупь. Хотя нет, Сван инстинктивно отклонился в сторону и присел. Впереди в туннеле замелькали пятна синего цвета. В служебном туннеле стало заметно светлее, только все равно толком ничего не видно. Так на всякий случай Сван так и остался сидеть на корточках. Канал связи шипит возбужденным дыханием солдат охранной дивизии. Тержант, это подал голос один из солдат. Сван машинально вытянул шею. Здесь точно замаскированная дверь. в з р ы в а я ее к чертовой матери! Сержант н е ю л и н не любит церемониться. Готово. Всем отойти! Командный рейк сержанта н е ю л и н а ударил по ушам. Через пять секунд яркая вспышка света, оглушительный грохот, невидимым цунами прокатился по узкому туннелю. Сван повалился на бок, шлем припечатался об бетонную стену. Точно щелкун. с т и н о б и т н а я граната с мясом вынесла замаскированную дверь. Таиться дальше не имеет смысла. Служебный туннель осветился множеством синих огней. Солдаты охранной дивизии и респы разом врубили фонари на полную мощность. Вперед, вперед! Голос сержанта н е ю л и н а словно п р о б и в а е т с я через влажную вату. Сван тряхнул головой. Вот в дверной проем заскочил респ, следом нырнул второй. Пулеметные очереди тут же перебили внешние звуки и заглушили голоса на общем канале связи. Держи их! Слева заходи! Здесь еще один! Солдаты друг за другом заскочили во внутрь. Со стороны кажется, будто нырнули в стену. В служебном туннеле сразу стало темно. Сван пошарил пальцами по пульту на левом предплечье. Номерами довелось пройти курс жизнедеятельности в Борге. Только когда это было? Наконец на лбу и на плечах вспыхнули яркие фонари. Теперь остается только ждать. Сван поднялся на ноги. Ждать и надеяться, что к партизанам не подойдет подкрепление. В тайнике точно что-то есть, точнее, кто-то есть. Граната, граната! Надрывается общий канал связи. Через снесенную дверь в ы р в а л о с ь огненное облако. Еще один звуковой цунами прокатился по служебному туннелю. Ну дела. Сван поднялся на ноги. Сам не заметил, как очутился на коленях на полу возле стены. Зато в тайнике точно кто-то есть. Этот кто-то бросил гранату. Чугунный шарик с начинкой из полукилограмма взрывчатки в замкнутом пространстве подземелья раскаты выстрелов разносятся по туннелям, словно электрические сигналы по проводам. В тайнике идет самый настоящий бой. На всякий случай Сван остановился недалеко от вырванной щелкуном двери. По общему каналу связи то и дело долетают короткие выкрики солдат. И приказы сержанта н е ю л и н а т а к хорошо! Сван самодовольно улыбнулся, что не поленился прихватить с собой целый взвод. Ветус Сван. На общем канале связи через к а к о а ф о н и ю боя пробился голос сержанта н е ю л и н а Да. Тут же встрепенулся Сван. Помещение зачищено, сопротивление подавлено. Можете заходить. По военному четко доложил сержант н е ю л и н Вас понял, Фомка. Да, Витус. Не иначе и верный помощник все это время напряженно вслушивался в звуки боя. Пусть бойцы стерегут агента, а сам дуй ко мне. Вас понял. Свежезавербованному агенту совершенно не зачем светиться перед другими потенциальными агентами. Стенобитная граната щелкун п о р а б о т а л а на славу. Сван переступил через то, что недавно было порогом. Выбитая дверь валяется чуть дальше по коридору. Похоже, аборигены все же успели сыграть боевую тревогу. Недалеко от выбитой двери в ярких кровавых лужах валяются два тела в боевых боргах. Да. Сван осторожно переступил через трупы. Левый ботинок едва не угодил в кровавую лужу. В схватке на коротке респы с парой п я т н а д ц а т и м и л л и м е т р о в ы х стволов страшная вещь. Боевые борги аборигенов сплошь в дырах. Витус сержант н е ю л и н козырнул прямо на ходу. У нас пленные много, очень много. Ни н о ч е глаза сержанта н е ю л и н а блестят от радости. Жаль темное забрала герметичного шлема надежно скрывает его лицо. Где они? Сван оглянулся. Прошу следовать за мной. В проходе ярко горит свет. Сван с удивлением завертел головой. На фоне длинных узких ламп на сводчатом потолке фонари боргов кажутся блеклыми синими пятнами. Это же. Сван осторожно переступил через очередной т р у п в боевом борге. Это не тайник для схрона тайного склада оружия и прочих припасов. Слишком много места. Неужели? Даже поверить страшно. Через десяток метров и пару поворотов сержант н е ю л и н вышел в широкий туннель. Ну точно он. Сердце забилось от радости с утроенной чистотой. Сван с а м о з а б в е н н о улыбнулся. д и г е р местный подросток, понятия не имеет, какую ценность сдал службе безопасности. А если бы знал, что именно находится в неприметной отворотке, то мог бы запросто передумать. Вдоль стен в д в а я р у с а тянутся стальные к о й к и с матрасами и подушками на поролоне местного производства, причем все застелены почти белыми простынями и укрыты сверху одеялами из толстой теплой ткани. Из-под нижних коек выглядывают аккуратные серые ящики ч с круглыми ручками. В дальнем конце туннеля толпится три-четыре, нет, больше пяти десятков аборигенов. Мужчины в светло-коричневых халатах и легких тапочках, У многих через отвороты рукава и полосатые штаны проглядывают тугие повязки бинтов. Пять или шесть женщин в белых халатах. У той, что слева, постарше и посолидней, через шею свисает примитивный статоскоп. Отпали последние сомнения. Сван с жал руки на груди в замок. Славная добыча. Диггер Крот сдал немного не мало. Подпольный госпиталь партизан. Раненые сердито хмурят брови. Медсестры пугливо поглядывают на муравьев. Неподвижность боевых машин поддержки пехоты обманчива. Четыре крупнокалиберных пулемета выразительно направлены на пленных. Рядом еще трое солдат охранной дивизии демонстративно водят стволами автоматов из стороны в сторону. Отличная работа. Сван повернулся к сержанту н е ю л и н у Потери есть? Да. Сержант н е ю л и н коротко кивнул. Один убит, четверо ранены. Зато взамен мы уложили спиток аборигенов, н еще больше продырявили. В голосе сержанта н ь ю л и н а сквозит самодовольство. На Акатуне сержант н ь ю л и н заведовал охраной в тюрьме Нитуя на острове Уршан. За ним числится жестокое подавление протеста заключенных. Восемь трупов едва не отправили его в яму, а так, благодаря бунту на свалке, его разжаловали в солдаты и отправили на д а й з е н два. Что что, командовать стрелять и убивать? Сержант любит огромное количество языков. Сван вновь глянул на аборигенов. Пленные много чего могут рассказать. Впрочем, не только. Бывшие солдаты народной армии смотрят на бойцов охранной дивизии как волки на стервятников, но не все. На лице высокого парня с натруженными руками фермера читается самое настоящее облегчение. Губы плотно сжаты. Парень едва, едва не улыбается от радости. Для него изнурительная война наконец-то закончилась. з а щ ё л к а крепления тихо щелкнула. Сван медленно и аккуратно снял шлем боевого борга. В нос тут же ударил запах лекарств и пота. Аборигены зашевелились. Головы как по команде повернулись в его сторону. Уважаемые жители д а й з е н в а Громко и торжественно заговорил Сван. Разрешите представиться, главный следователь службы безопасности б а ц е л а Янпан Сван. Хотя вам, несомненно, я больше известен под кличкой Лом. Врач со стетоскопом пугливо дернулась назад. Аборигены разом загомонили, но почти сразу замолкли. Приятно, приятно. Сван невольно улыбнулся. Вне всяких сомнений слава о страшном следователе СБ проникла далеко за пределы б а ц е л а Разрешите поздравить вас. Да, да, вы не ослышались. Сван поднял указательный палец. Именно поздравить. Отныне для вас эта ужасная война закончилась. Не верьте лживой пропаганде так называемого независимого правительства, мы не звери. Раненым непременно будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Никого из вас не поставит к стенке без суда и следствия. Вы все. Сван широким жестом обвел аборигенов. Он простые солдаты, которым приказали поднять оружие против законной власти. п а р е н ь с н а т р у ж е н н ы м и руками фермера, больше н и ж е м и от губы широко улыбается. Одна из Медсестер, женщина лет сорока-пятидесяти с прядками седых волос, вздохнула с облегчением. У каждого из вас в самое ближайшее время появится возможность вернуться домой, вернуться к любимым семьям, вернуться к мирному труду. Продолжил Сван. Так начните помогать законной власти прямо сейчас. Мы не ждали з а с т а и т ь вас здесь. Скажите. Найдутся ли для вас сборги или хотя бы кислородные маски, чтобы мы могли немедленно отвезти вас в б а ц е л о с этого ужасного места? Секундную тишину прервал шорох одежды. Вперед вышел бывший фермер. Да, да, конечно, вот там. Парень махнул рукой в сторону неприметной двери с выбитым замком. Кладовка с сборгами и кислородными масками. Отлично, уважаемый, отлично, сержант. Сван повернулся к командиру отряда. Организуйте эвакуацию местных жителей, а мы пока продолжим осмотр госпиталя. Сван осторожно отдел обратно на голову шлем. Парень с н а т р у ж е н н ы м и руками фермера оказался прав. В указанной кладовке и в самом деле нашелся склад боевых боргов и кислородных масок. Уже через 10 минут. Длинная процессия военнопленных направилась в сторону города. Шестерых раненых унесли на носилках. Да. Сван шагнул в небольшую опрятную комнату с большой передвижной лампой на потолке. Что не говори, а местные жители великолепно подготовились к войне. Не иначе здесь операционная. Возле длинного белого стола возвышаются какие-то медицинские приборы. Старье, конечно же. Сван н у г а д щелкнул черный тумблер. На маленьком экранчике рядом тут же тревожно забегала зеленая точка. Но работает. Триста лет назад у медиков на с т а р и ч к е м и р а е не было и этого. Подпольный госпиталь по меркам свалки оборудован более чем прилично. Кроме операционной и общей палаты. В просторном туннеле нашлись изолятор на четыре койки, реанимация, с к л а д и автономный блок жизнеобеспечения с самым настоящим электро водородным генератором и весьма с о л и д н о й батареи накопителей. В подпольном госпитале не только лечили раненых. В отдельном туннеле нашлись еще два ряда двухъярусных к о е к и тайный выход на поверхность планеты. Партзаны и отдыхали здесь. Пополняли запасы кислорода и боеприпасов. В просторной кладовке за блоком жизнеобеспечения оказался целый склад оружия. Сван наугад вскрыл один из темно-красных пластиковых ящиков. Ну конечно же надежда. Пороховой автомат калибра семь миллиметров. Сван передёрнул затвор. Новенький. На темных деталях блестит заводская смазка. Тот парень с натруженными руками фермера рано радовался. Ему еще предстоит взять в руки один из этих автоматов. Как хорошо, что еще в яме догадался заключить контракт всего на пять лет. На прощание Сван оглянулся. Выбита я щелкуном дверь валяется на полу. Через бетонную пыль протянулась самая настоящая тропинка. Рай нужно отработать. Зато потом его ждет благодатный м и р э м жены, дети и уютный домик в Адзине, в маленьком славном городке на южной оконечности Станового хребта на материке Науран. И пускай свалка провалится в преисподнюю вместе с аборигенами, которые и десяти, 1 пятнадцати, и д в а д ц а т лет все еще будут бегать от стервятников по подземельям свалки человеческих душ. Ну их всех черту! Кажется, рейд за пределы б а ц е л а и захват подпольного госпиталя длился не меньше года. На самом деле прошло чуть больше четырех часов. Солдаты охранной дивизии забрали всех аборигенов, и живых, и мертвых. Последние еще пригодятся для пропаганды. К концу следующего дня В подпольном госпитале демонтируют и вывезут все маломальски ценное оборудование, начиная с той самой операционной с допотопными медицинскими приборами и до светильников на потолке. Все, все без исключения пойдет в дело. Командование в Изумрудной долине специальным циркуляром предписало собирать и бережно складировать пороховые автоматы, пулеметы. одноразовые гранатометы и прочее п о р х о в о е оружие местного производства. Божественный кофе обжигает и бодрит. Сван осторожно опустил на стол большую кружку. Нужно бы прямо в комнате для допросов поставить кофе автомат, чтобы не гонять помощников в столовую. Еще было бы лучше завалиться спать часов на шесть-десять, но нельзя. Сван тяжело вздохнул. Прежде нужно закончить очень важное дело. На табуретке рядом со столом сидит в я н в у д и н Юный д и г г е р чуть не плачет, глаза красные, на лице яркими красками нарисовано уныние, с т р а д а н и е и запоздалое раскаяние. в я н в у д и н то и дело шмыгает носом и тяжело вздыхает. Синий борг с него сняли. Парень сидит на прикрученной к полу табуретке, все в тех же семейных трусах, которых его выдернули из постели. Подведем итоги. Сван раскрыл ноутбук. С вашей помощью, уважаемый, нам удалось ликвидировать подпольный госпиталь банд ф о р м и р о в а н и й Взято в плен с 7 е м ь бунтовщиков, из них девять медицинский персонал, остальные тридцать восемь. Раненые в боях законным правительством боевики при штурме подпольного госпиталя было убито пять боевиков. Сван глянул на парня поверх верхнего экрана. Венвудин дергается от каждой цифры, будто каждый раз ему в пятки впивается раскаленный гвоздь. Кроме того, Сван опустил глаза на экран ноутбука. Нам и з а х в а ч е н о медицинское оборудование. Автономная система жизнеобеспечения на 150 человек, медицинский склад, продовольственный склад и склад вооружения с боеприпасами. По предварительным подсчетам, склад вооружения с боеприпасами содержит не меньше 40 автоматов Надежда, полторы сотни штурмовых гранат Шуруп, гранаты и патроны калибра 7 миллиметров подсчитывают до сих пор. Уважаемый в я н в у д и н Сван сдвинул ноутбук в сторону. Вы с блеском доказали право на сотрудничество со службой безопасности, словно большую золотую медаль за отвагу. Сван мягко положил перед Вианом Вудином пластиковое удостоверение личности. Оно же на ладони и средства связи. Агента нужно уважать, хотя бы чисто внешне. Только ни награда, ни похвала совершенно не радуют Виановудина. Новый агент тяжело вздохнул. Пластиковое удостоверение личности так и осталось лежать перед ним на столе. Что не говори, а путь предательства тернист и труден. Иначе говоря, сванатический улыбнулся. Теперь ты наш с потрохами и до конца жизни. Обратного пути у тебя нет. п а р т и з а н ы не простят тебе захват подпольного г о с п и т а л я Плено сорока семи товарищей и гибели еще пятерых. Так что работай на СБ прилежно, старательно и тогда доживешь. Не только до конца войны, но и до пенсии. Твоим оперативным псевдонимом отныне будет. Сванна секунду скосил глаза. б и н т да, точно, б и н т Ван в у д и н с удивлением поднял глаза и распрямил спину. Почему, б и н т Новый агент захлопал ресницами. Дигеры зовут меня к р о т о м Это для твоей же безопасности. Свану стало, махнул рукой. Ну и чтобы не забывал о своем первом боевом испытании. Новый агент по кличке б и н т тут же сник. А что я расскажу знакомым и друзьям? Тихо произнес Ван Вудин. В смысле? Сван нахмурился. Ну, э, как я провёл эту ночь? Господи! Сван облегченно усмехнулся. Расскажи им правду, почти правду. Сегодня ночью тебя арестовали, привлекли в комнату для допросов, допрашивали, угрожали крокодилом, а ты удивленно хлопал глазками и ничем, ну, совершенно ничем не мог помочь с т е р в я т н и к а м И не парься. Профилактическую беседу провели с каждым, кого з а г р е б л и сегодня ночью. Стандартная практика. Главное не забудь сказать, что тебя продержали до самого утра в камере, пристегнутом к стене в мешке и с молчуном на лице. Да, удостоверение не забудь. Хотя почему не забудь? Костяшкой большого пальца с в а н ткнул в кнопку под столешницей. Тебя и в самом деле продержат в камере с мешком и в молчуне, но твое счастье всего полчаса. Двое к о н в о й н ы х накинули на лицо Виановудина маску молчун, мешок и у в е л и точнее уволокли прочь. На прощание голые пятки агента Бента смачно стукнулись о п о р о г комнаты для допросов нового агента и прочих задержанных и в самом деле отпустят лишь после. Окончание комендатского часа. Сван потянулся всем телом, позвоночник смачно хрустнул. Новый агент б и н т будет не единственным, кто вернется домой рано утром в одних трусах. Маска молчун и темный мешок на голову нужны не только для устрашения, хотя нужно признать, с этой ролью они справляются великолепно. Нередко задержанные в прямом смысле делают в штаны и теряют сознание. Как раз для подобных случаев в ящике стола припрятана баночка с нашатырным спиртом. Вяновудина п р и в о л а кут в камеру для задержанных и п р и с т е г н у т к стене. Благодаря маске и мешку никто из с о камерников так и не заметит его долгого отсутствия этой ночью. Горячий кофе почти остыло. Да и не бодрит оно как прежде. Сван со стуком поставил кружку на стол. Ладно, пора работать. Рай, уютный домик с великолепным видом на горы и хвойный лес. Нужно отработать.